Глава 8 На берегах Суражского моря Из Испокон веку земли, лежащие вдоль морей, называемых греками Эвскинский понт и Миатида, влекли к себе кочевые народы. Чудовищными, разрушительными волнами выплескивались они из-за Волги и Тиля и катились по просторам степей и перелесков до самого Дуная и даже дальше. Одни из этих волн кочевников разбивались в противостоянии с местными народами, растворялись в них почти без следа. Другие, более удачливые и стойкие, создавали державы, обретали вторую родину. Среди тех, кто сумел сохранить общность в новых краях, были болгары. Сначала они поселились на берегах Меотиды Суража. Затем одна их часть воли обстоятельств переместилась на Дунай, а другая — в земли в среднем течении Волги. Дунайские болгары смешались со славянами, стали изъясняться по-славянски и со временем окрестились по греческому обряду. Волжские болгары приняли мусульманство, и те и другие сумели создать сильные, независимые державы. Болгары, оставшиеся на берегах Меотиды Суража, прозывались чёрными. Самостоятельной державы они не имели, были завоеваны хазарами и уже не одну сотню лет жили под властью хазарского каганата. Рядом с черными болгарами хазары расселили других своих данников — Аланов-Ясов. Устоявшийся порядок жизни народов Донца, Дона и Пресуражья Изменил приход из-за Волги и Тиля сначала угров, а затем печенегов. Но если война, вознесшая на гребень угров, перенесла этот народ за Карпаты, то печенежские волны, идущие одна за другой, оседали в землях между Доном и Дунаем. Печенеги потеснили в степях Ясов и Болгар. Часть из них устремилась в земли, прилежащие к Иганату, под защиту Хазар. Часть. Таврию, где былую силу обретали греки. Болгары и ясы научились жить с печенегами в мире, не притязали на обширные пастбища для коней и овец, обеспечивали кочевников железными и гончарными изделиями и прочими нужными товарами. И все же мир был хрупким, держался до очередного безгодия. А потому русская дружина под предводительством Гутти бывшего когда-то воеводы войски Вещева, в качестве союзников пришлась весьма кстати проживавшим близустье Дона Черным болгарам. Случился этот союз после возвращения остатков войска Вещева из Хвалынского похода. На правой стороне Дона, недалеко от его впадения в Сурожское море, находился город черных болгар, называвшийся Тана. Осевшие на Дону дружины Гутти срубили деревянную крепость напротив болгарского городка на другом берегу одного из рукавов Дона. Мусульманские купцы это поселение тоже называли Русией, а Тану — болгаром. Гутти женился на дочери болгарского правителя и стал воеводой в Тане Руссии. Отец Гутти был старейшиной Русии на Куфисе. Побережье от Таны Русии на Дону до Русии на Куфисе и было Сурожской Русью. Между двумя русиями в глубоко въевшихся в берег заливах, которые звались греческим словом «лиманы», русские мореходы держали свою ладейную флотилью. Ни у кого более в тех краях не было такой судовой рати, и верно от того мусульманские купцы называли Сурожское море русским. Несколько лет назад Гути созвал старейшин поселений Сурожских русов, и на Большом Совете он вспомнил времена былого могущества. Еще немного, и не останется в наших жилах русской крови. В кого превратимся мы? В скромных рыболовов, в скотоводов, в смиренных хлебопашцев и виноделов». «Мы...» потомки бесстрашных воинов, наводивших страх на окрестные народы. Ежели не желаем пропасть, сгинуть, надо родниться со своей кровью, с теми, кто называет себя русскими. Надо идти в Киев, где ныне княжит Игорь, сестрич Олега Вещева. Делясь своими мыслями с соплеменниками, Гутти смотрел на собравшихся вокруг него людей и видел, что все меньше остается в их облике от высоких светловолосых богатырей. Воины его уцелевшей дружины, приведённой Сетиля, разбавили кровь болгар и косогов в жилах их общих потомков, но теперь кровь степняков и горцев брала своё. Хотя большинство людей по-прежнему, так же, как и исконные русы, носили серьгу в ухе, и брили головы, оставляя на макушке клок волос. Подобную прическу носили и косоги. В этом Гудти видел свидетельство былой силы своего племени, ставшего в незапамятные времена примером отваги и удали для соседних народов. Чтобы окончательно не раствориться среди многочисленных племен Дона, Куфисы и Таврии, потомки сурожских русов должны были говорить на славянском языке. «Ты хочешь, отец, чтобы мы покинули обжитые берега Суража? Эта земля стала нашей родиной. Как мы оставим её?» Спрашивал его сын Туалт, правивший в Руси на Куфисе. «Нет, я не предлагаю вам, сыны мои, покидать наш благословенный край. Надо идти в Киев. Надо привести киевских русов к нам». «Как сможем убедить мы Кагана Игоря исполнить твой замысел? Разве мало у нас пригожих невест или добрых женихов? И в Киеве, надо думать, имеются. Да и Каган Игорь не откажется взять себе подлань земли, что и у Хазар, и у греков под боком». «Не взропщут ли Хазары? Сила Хазар уже не та, что ранее». Разве есть окрест хазарские селения или кочевья? В тму таракани бок о бок живут болгары, греки, косоги, ясы. Хазары лишь верховодят мытницей, собирая сладей и серебро заход по Боспорскому проливу. А прочие народы давно сами себе хозяева. Пора и нам становиться хозяевами себе. В тот же год Совместно с киевскими купцами, возвращавшимися из Итиля, пятеро послов сурожских русов направились в Киевскую державу и с середины осени до конца весны гостили в Киеве, рассказывая о своём житье-бытие, сватая своих дев и молодцев, возможным женихам и невестам в Киеве. Напомнили сурожане и о вероломстве Хазар во время похода вещего Олега на Хвалынь, Тогда, после внезапного нападения в устье Итиля, мусульман Ларисеев из 30 тысяч воинов выжило едва ли пять, и сам Олег Вещи был тяжело ранен и не оправился после твоей раны до последних дней. Напомнили и призвали не затворять сердца для отмщения. Суражские послы говорили и о том, что было бы славно породнить не одних лишь простых дев и молодцев Руси Суражской и Киевской, но и людей нарочитых, замечая с осторожностью, что и сам князь-вдов. Игорь с любопытством выслушивал сказа о красоте сурожских и тмутараканских дев, среди которых была дальняя родственница воеводы Гутти, дочь вождя Сапасхов, племени Косогов, народа воинственного, Таликова и враждебного Хазара. Юная Аминат в ту пору еще не перешагнула порог брачного возраста, но послы единогласно утверждали, что из сей вырастет редкостная красавица. Игорю понравился замысел породниться с жителями берегов Суражского и Греческого морей. Он едва уладил раздор с моровлянином и древлянами, изгнал давнего соперника на киевский престол из своих земель. Пришло время для новых союзов. Тогда князя Киевского впервые посетила мысль о том, чтобы с помощью суражан отвоевать тму таракань. Только вот подобное деяние неизбежно обернулось бы войной с хазарским каганатом. И на такое Игорь решиться не мог. Для столь значительной брани нужны были союзники более сильные. Князь тщательно обдумал все вероятные линии поведения для извлечения выгод из тмутараканских и сурожских земель. Но серьезные замыслы отложил до лучших времен. Ограничился лишь тем, что послал Гутти сотню смердов и устроил совместный наем русов киевских и сурожских на греческую службу. Игорь тогда направил взор на земли который совершенно обоснованно считал своей наследной волостью. Там тоже требовалось навести порядок. Князь поехал в Новгород и Плесков, где и встретил Ольгу. Когда Асмут сватал Ольгу Игорю, он, перебирая и отметая всех возможных невест для князя Киевского, умышленно забыл упомянуть сурожских соискательниц на место княгини Киевской. Хитрый десница хорошо знал своего князя. Он видел, что Игорю необычайно приглянулась дочь Плесковского правителя и не стала глашать доводы против брака с Ольгой. К тому же Асмут сам родил за союз с Плесковым. Решилась судьба Ольги, решилась и судьба Аминат. Косожская княжна стала невестой, а затем и супругой киевского княжича. Одновременно подоспела пора и для воплощения значимых замыслов киевской державы. В ночь нападения на тму проникнуть в крепость войску Олега Игоревича не удалось. Ворота города были ожидаемо заперты. Дружина сумела разжиться лишь с недями до добром скупеческих стругов, стоявших у берега и у пристани, устроенные в устье речушки, омывавшей тму -Таракань. Скотину и вино гридни отняли у жителей незащищенного посада предградия тму -Таракань. В их же домиках разместились самые нарочитые воины дружины. Простые радники ночевали прямо под открытым небом. Осада пошла своим чередом. Княжич Олег исправно обходил каждый день своё войско, смотрел, как плотники из русов и косогов сколачивают лестницы и башни для наступа на стены. Вечерами княжич собирал воевод, выслушивал донесения соглядатаев отчёты о проделанном за день и советы по поводу грядущих предприятий. Все это происходило во время изобильных перов, вкушение зажаренных на кострах баранов и приготовленной всякими разными способами рыбы и испитие душистого и хмельного местного вина. На ночь ему приводили самых красивых и покорных на вид и дев, которых его воевода умил, приставленный княжичу отцом князем киевским, самолично отбирал для Олега из полонянок. Княжич не имел ничего против красоток на своем ложе. Словом, Олег вроде бы делал все то, что и положено делать военачальнику. Делал, и сам себе не верил, что руководить столь значительным войском. Огромная тревога снедала княжича с той самой поры, когда отец поставил его во главе похода над Муторакань. У него, конечно, имелся опыт противостояния со Смоленском, но тогда рядом с ним находился свинельд, который, казалось, всегда точно знал, как должно поступить. Да и дружина, сопровождавшая княжича, была своя, знаемая. Наемниками руководил тот же самый свинельт. Ныне же под рукой Олега оказалась пестрая по составу войска. Вот, к примеру, косоги. Они считали его родичем через аминат. Но послушались бы его диковатые, гордые горцы, прикажи он исполнить нечто такое, что пришлось бы им не по душе. Или Суражская Русь. Если к косугам Олег успел привыкнуть за время их гощения в Киеве, то с большинством суражан Олег познакомился уже у стен тмута Суражане оказались людьми с самой разнообразной наружности. И крупные… Светловолосые и голубоглазые, как славяне, и стройные и сухощавые, как косоги, и коренастые, невысокие, широкоскулыми лицами, как степники, в цветных кафтанах, штанах-шароварах, с длинными прядями волос на макушках и серьгами в одном ухе, вооруженные саблями, реже мечами. Но было в этих столь разных внешних людях что-то неуловимое их роднившее, то ли уверенность на загорелых обветренных лицах, то ли неукротимый дух в дерзких взглядах, то ли затаенная звериная ловкость тел. Может, действительно в них текла единая сильная кровь. Это были не пахари, рыболовы, ремесленники и даже не быстрые, как ветер, на своих конях степные кочевники. Бродяги, лихие воины, морские разбойники. И верилось что такие люди наводили когда-то страх и на берегах Волынского моря, и на берегах Греческого. Княжич Олег был еще очень молод и неопытен против этих хищников в людском обличии. и более всего доверял и полагался на киевских сотников, в особенности на Дияна, Валигура и умудренного годами воеводу Умила. В первое свое утро в здешнем краю Олег с оторопью смотрел на мощные стены с дозорными башнями, венчавшие холм, отвесный склон которого взмывалась прибрежной полосы. Внешняя часть их была сложена из разномастных камней. Сурожане говорили, что внутри этих камней находится еще более мощное сердцевина из сырцов, глиняного вала, отделенная от наружного слоя засыпкой из черепков и мелких камней. Толщина стены была такая, что и раскинутыми руками не объять. С восточной стороны холм окружала река, с западной — овраги, с юга лежало озеро, а с севера — море. Не удержавшись, Олег высказал свои опасения вслух. Мыслимо ли вообще такие стены одолеть? Уж больно высоки и крепки. Разрушить не получится. Сжечь тоже. Ворота мощны. Тараном не пробить. Если только взобраться на них. Но тоже лестницы до самых небес нужны. Воеводу умел успокоил его. Само собой, за один день не возьмем. Истощать противную сторону надобно. Ихних гридней истреблять одного за другим. Греки Байли, мол, стражи в крепости не больше четырех сотен. Значится, у нас четырехкратный перевес. «Изничтожим охранную дружину. Там, глядишь, и не так страшно взобраться будет». Позже Олег порадовался тому, что, кроме умила, тех его слов никто не услышал. Не пристало вождю падать духом и сомневаться. Да и повода для тревоги особого, как оказалось, не было. Подготовка к наступлению на стены продвигалась. Соглядатые, следившие за землями к востоку от мутаракани. Исправно докладывали, что спешащего на подмогу осажденному городу хазарского войска не наблюдается. Судя по всему, хазары оказались совершенно не готовы к нападению. Спустя несколько дней на очередном обходе княжич решился спросить у своего воевода: «Пожалуй, пора наступать. Что скажешь, умел?» «Пора, княжич. Лестнички и щиты готовы». Даже две предвратные башни сколотили. Сам же видал. В таком деле, хотя и без подготовки нельзя, но все же, чем быстрее, тем лучше. Вели созвать совет тотчас после обхода, а завтра поутру и двинемся в бой. Как людей расставить с и воевода? Вдоль всех стен рассеять, как допустимо? Или перед вратами силы нагнать? Думаю, лучше рассеять, княжич. «А ополченцы?» «Да они-то что могут? Стрелять не умеют. Да и навряд захотят на стены лезть. Греки так точно нет. Послы вещали, где уже много их в городе. А наши сурожские союзники то подтвердили». Миновав крепость, княжичьи воды дошли до берега моря. Был полдень, солнце светило им в спину. Играла переливами на поверхности волн. Всё вокруг было усеяно ладьями. Часть из них лежала на песке. Остальные мерно покачивались на воде. Мореходы не беспокоились о том, что волны унесут струги. Тмутараканский залив был отличным местом для корабельной стоянки. Зимний глубокого дна крепко держало якоря. В здешних водах не случалось сильных волнений. Море подле Тмутаракани напоминало большое озеро. Ход в залив, ведущий к городу, с обеих сторон прикрывали протяженные острова Косы. Противоположный северный берег был близко. Он прекрасно просматривался со стороны Тмутаракани. Там находилось поселение, куда свозился товар, предназначенный для отправки в Царьград — земляное масло. Греческие послы просили князя Киевского не разорять это место. «Княжич! Княжич!» Услышал Олег за спиной взволнованный голос. Одновременно с воеводой да и гриднями охрану он развернулся на крик. Спасаясь от ярких солнечных лучей, ударивших в глаза, Олег приложил колбу ладонь и увидел бегущего за ним воина из людей Диана. «Как заполошный несется! пробормотал умил. «Случилось, что ли, чего?» «Княжич! Княжич! Там из крепости несколько стрел прилетело!» Прямо на бегу выпалил вестник. «С хоротьями. Хазары послания прислали!» Остановившись, добавил он запыхавшимся голосом. «Что прикажешь?» «Грамотки прочитали?» «Нет, княжич. воеводы диян велел тебе сперва доложить. Да и нет меж нас грамотных-то!» «Там поди хазарской молвью писано», — проворчал за плечом княжича Умил. «Созвать воевод в мою избу!» — распорядился Олег. «И толмача искать и туда же привести. Некоторое время спустя предводители русского войска вместе с воеводами собрались в избе княжича. Для прочтения и перевода хазарского послания был зван тот же самый человек из людей Гумзага который проверял грамоту и книгу Жидина Иакова перед его отправлением в Тмутаракань. Толмач Талмач посмотрел все присланные хазарами харатии. Оказалось, что они были писаны разной молвью. Одна — иудейским письмом, другая — греческим, а третья — яскими чертами. Тут и переводить ничего не пришлось. Яс просто прочитал знакомые письмена родного ему языка. «Мы готовы отворить и заплатить вам выкуп. Если вы высокочтимый Малик, то бишь княжич», — Этот Талмач добавил от себя, — «даст слово не убивать жителей. Если Малик изъявит согласие, мы пришлем людей в залог. А Малик пусть отправит своих людей за казной». «Это все, княжич. В жидовском образце Харати слово в слово писано. Греческую молв не разумею я, но мню — там все тоже. же. Княжечки в ком поблагодарил толмача, и тот заговорил по-косорски, переводя грамоту Гумзагу. Камень упал с души Олега. Он ни мига не сомневался в том, что надо делать далее — брать выкуп и захватывать город. Удача сама шла в руки. Но являть ликование перед своими людьми не стоило. Еще сочтут его трусом, радующимся тому, что избежал славной схватки. Княжич важно обвел взором воевод, помолчал немного, и вопросил зычным, уверенным голосом, таким, каким обычно говорил с дружиной отец. Что думаете, воеводы? Берем выкуп! А что тут думать? Брать надобно! Рассудительно и веско сказал тоалт. Хазары ведь мыслят, что мы возьмем выкуп и уйдем, заметил Олег чуть менее уверенно. А мы, стало быть, обманем их. То их печаль, княжич, дерзко сказал Валигур. Пущай, что угодно мыслят. Возьмем выкуп и останемся. Верно, поддержал Диян. Когда людей в тальбу дадут, иного пути у них не будет. «Да и не шибко-то мы их обманем. Мы же не для себя стараемся, для греков. Дождемся их нехвоёв, да уйдем. «Не все уйдем. часть останется». Такой уговор с греками был. «И когда токматевои придут еще. «Придут. Неужто им своего добра не надобно?» «А как мы узнаем, что значимых талий нам хазары прислали?» озадачился Олег. Они всякие всякий сброд, кого не жаль». «Знакомы ли твоим людям, Туалт, нарочитые тьму тараканские жиды?» Торопливо спросил воеводу Умил, продолжив мысль княжича. «Я знаю местного главу. хашманаем им его кличут», — ответил Туалт. «И еще кое-каких жидин хазарских». «Я с жидами торговые дела имел», — ответил один из суражан. «И старосту ихнего видал». Олегу вдруг пришло в голову, что раз Яский Толмач сопровождал Якова-должника во время его челобитенья о погашении долга, значит, он мог запомнить кого-то из важных жидов. Княжич, испытывающий, посмотрел на Яса. Тот почувствовал взгляд вождя и кивнул в ответ на немой вопрос Олега. «Надобно начертать ответ», — подытожил княжич. «Харатья найдется и чернила с пером. Воеводы переглянулись, замялись. «Зазря хоратьи портить, княжич! Много чести! У ворот крикнуть, что согласны, мол!» — предложил Валигур. «И всего делов! Они ждут, поди!» Так и поступили. Обсудили размер выкупа, выбрали гридня с глоткой. Он проорал дозорным на боевом ходу на стене, сколько имения в Дирхимах желает русская дружина в качестве выкупа. В ответ крикнули, что передадут требования главе города. И уже к вечеру тем же образом озвучили согласие и сказали, что надобен еще день на сбор выкупа. И вот утром, по окончании означенного срока, одна створка внешних ворот отворилась и выпустила из безопасного городского нутра на суд и расправу вражеского войска испуганных заложников. Перед взорами русской дружины предстали пятеро человек, трое мужей в летах и два отрока. Туалт, сурожане, ранее бывавшие в Тмутаракане, и несколько жителей из ближлежащих сел, взятые для установления личности Хазар, встречали талии у стен. Сурожане вошли в избукняжича вперед заложников, и Туалт доложил, что трое из жидов нарочитые жители города, а двое молодых их сыновья. Главы города Хашманая среди этих людей не было. Для встречи с хазарскими талями Олег облачился в дорогой наряд. Алый плащ с золотой застежкой, шелковую сорочку, красные сапоги. Его шею увивала гривна, запястье обхватывало обручье, а пальцы усеивали перстни. Из-под плаща выглядывал узорчатый черен дорогого меча. Глиняную скамью, что тянулась вдоль стен домика, Устлали мехами. Олег восседал на этом подобии престола, чувствуя, что порты прилипают к телу от пота. Неудобство приходилось терпеть. Хазары должны были с первого взгляда уразуметь, кто тут главный. Воеводы расположились на боковых скамьях. А ближе всего княжичу сидел яский толмач. Когда хазары вошли и склонились перед Олегом в глубоком поклоне, Яс негромко сказал... «Одного из них Исаак звать. Я его помню. Он самый важный из всех». «Которого?» «А вот того». Яс указал на высокого, худого, седовласого мужа. Темные, запавшие то ли от возраста, то ли от тревожных бессонниц глаза Жидина, взирали на Олега с выражением обречённости. «Именно так и должен смотреть побежденный на победителя», подумал княжич. Он кивнул, позволяя говорить, и Исаак что-то произнес. «Исаак, бар Самуил, желает мира твоему дому», — перевёл Яс и зачем-то пояснил то, что Олег уже знал. «Так жидины приветствуют друг друга. Он говорит, что ныне он старший в городе. Глава Хашмана и отбыл в тиль прошлой зимой и не вернулся, оставил Исаака старейшиной вместо себя». Яс замолчал. А Исаак произнес еще что-то и указал на молодого Жидина. Он привел своих людей для залога. Один из них его сын. Продолжил Яс. Сам он вернется в город, проводит твоих людей и отдаст им добро из казны. «Всё мое войско войдет в город. Промолвил Олег надменно. Яс перевел. Исаак ничего не ответил. Лишь растерянно поглядел на княжеча и замер. Осмыслив сказанное, он верно возгоревал о том, что русы обманули его. «Мы не тронем жителей», — не меняя тона, сказал Олег. «Я сдержу обещание. Тму таракань была нужна нам, и отныне сей город наш». «Исаак просит отпустить из города всех, кто пожелает уйти». Олег задумался. Отпустить не жалко, но тогда же донесут несут вытили в Итиле числе его войска. С другой стороны, жители из близлежащих поселений уже могли успеть сделать это. Я отпущу часть людей. Вскоре, неопределенно ответил княжич. Исаак просит отпустить жены и детей сразу. Он просит переправить их в Боспор Керч. Воины горячие и охоче дожон». «И Малик может не уследить за каждым из них. Это тревожит Исаака. Так он говорит и умоляет себя об уступке. Ладно, скажи, что я пойду на уступку». Яс перевел. Исаак приложил руку к сердцу и поклонился. Некоторое время спустя ворота Тмутаракани-Самкерца отворились, и русское войско вошло за стены города. Прямые мощенные камнем улицы шли в направлении от моря. Вдоль них расположились скрытые камышами, соломой или камкой жилища, в основном одноярусные, сложенные из сырцового кирпича. Но встречались и высокие дома из белого ракошечника и известняка с крышами из черепицы. Некоторые из них сохранились еще с поры греческого владычества. Туалт шел рука об руку с княжичем, и, указывая на самые значимые городские постройки, Называл их. Недалеко от морской стороны возвышался христианский храм, а напротив него молельный иудейский дом. Между ними раскинулась площадь. Рядом с иудейским храмом находилось хранилище тму тараканских ценностей. Около него русское войско остановилось. Княжич сам спустился в кладовую и обнаружил там сундук с монетами, отрезы дорогих шелков и серебряные кувшины. Исаак сообщил, что все имение описано и посчитано. Олег велел гридням окружить сокровищницу, а яскому толмачу и еще одному своему доверенному человеку перевесить и пересчитать добро. После этого русское войско было размещено на постой. Исаак поселил Олега в сложенном из ракушечника и крытом черепицей доме, увитом виноградом. Он принадлежал Хашмонаю, который вместе с супругой и младшими детьми уехал из Тмутаракани в прошлом году. Челеджи прежнего старейшина осталась на месте и старательно присматривала за домом. Чистота и порядок царили в жилых покоях, устланных коврами. Намытые до блеска чаши отсвечивали стеклянными боками на пристенных полицах. Мощеный булыжником двор был чисто выметен. Сюда на следующий день городские общины принесли недостающую часть затребованного русами выкупа. Старейшины, спеша выказать почтение, являлись коллегу самолично. Кланились и заискивающе заглядывали княжечу в глаза, задавали вопросы, пытаясь выяснить, сменилась ли власть навсегда или на время, и как то повлияет на привычный образ жизни. Княжич милости вокивал головой, Делал многозначительное лицо, на вопросы не отвечал. Был среди старейшины глава греческого конца. Он тоже посматривал на княжича со смесью страха и любопытства, но никак не выдал своей осведомленности о союзе греков с русами. Греческий старейшина внес свою долю в общий выкуп и не спросил, вернет ли Олег это имение грекам назад. Может быть, он и не знал ничего о замыслах Царьграда. Когда подсчёты были завершены, Олег и все его воеводы собрались в самом большом помещении дома. Уселись кто на лавке, кто на полу. Прислуга разлила вино в стеклянные чаши и покрыла стол яствами. Парнас Исаак присутствовал тут же, бледный и измученный пуще прежнего. Хотя чего уж казалось было страдать? выкуп отдан женам и детям тех тмутараканских мужей, кто пожелал удалить свои семьи из города — Позволили выйти за стены. Русские ладьи готовились перевести их через пролив Боспор. Выбор был сделан, но что-то до ныне тяготило старейшину. Долго он сидел недвижим, будто из с глазами опущенными в пол, прежде чем решил обратиться к княжичу. Высокочтимый Халек, мы собрали все, что ты требовал. Отдали тебе казну сам Керца и имение наших общин. Голос Исаака слегка дрожал. «Мы просим, чтобы ты удостоверил изъятие казны своей печатью и подписью. Мы не сомневаемся, что ты, наследник престола Великой Державы, обучен писать свое имя». «Удостоверить печатью? Зачем?» — удивился Олег. «Это ведь не долговая грамота». «Среди изъятого имения было и мыта, которое мы платим Кагану Иосифу». Когда мы покинем сам Керц, мы должны будем доказать Кагану, что не присвоили казну. Грамота с твоей печатью станет тому залогом. Вы направитесь в Итиль? Не боитесь гнева Кагана на то, что без боя отдали нам город? Каган мудр. Он поймет, что мы не одолели твоё войско. Город бы пал. Жители оказались преданы смерти. Если же Каган разгневается и казнит нас... Значит, такова воля Господа, и всё же мы попытаемся, сделай ничтожное одолжение нам, добровольно склонившим перед тобой головы. Заверь грамоту, высокочтимый малик. Прошу тебя Олег замялся, оглянулся на воевод, желая услышать совет. Умел наморщил лоб и озадаченно выпить у губу, явив полнейшее непонимание того, как следует поступить. Толт пожал плечами с таким видом, что, мол, решай сам. Хочешь — подписывай, хочешь — нет. Лицо Гумзага было, как всегда, непроницаемо. Сохранять невозмутимость при любых обстоятельствах то было в обычае знатных косогов. А Гумзаг чтил обычаи своего народа. Никто из советников Олега не знал, как надлежит действовать. Впервые княжич должен был принять решение сам. Яский толмач гумзага склонился к господину и что-то прошептал косогу на ухо. Гумзаг кивнул. Княжич, позволь, я скажу, что думаю. Обратился к коллегу Яс. Молви, то, что просит старейшина Исаак, дело обычное для хазарских жидов. Они все стремятся занести в харати. В том нет ничего особенного. А скотница и градя не так тревожатся, как из-за какой-то грамотки. «Чудно!» — удивился Диян. «Жиды не обеднеют», — хмыкнул Валигур. «Сызного серебрана собирают А грамотки, видать, их не бог шибко любит». Коле для жидов грамотки столь ценные, потребуй за подписи и еще что-то, княжич!» Подсказал Умил. Эта мысль показалась Олегу Дельной. Он перевел взор на испуганное лицо Исаака. Помолчал для важности, скинул бровь и произнес: «Моя печать стоит еще две тысячи серебряников!» Едва Толмач перевел слова Исааку, как старейшина Тмутарака непокорно склонил не только голову, но и весь стан. То, что он сказал по-хазарски, княжич понял и безо всякого перевода. Жидин был согласен на сделку. И в душе у Олега шевельнулась досада. «Не продешевил ли он? Может, стоило просить больше?» «Малик, Олег, дозволь отправить человека в Херсонес и Саркел», — попросил Исаак. «Занять монету тамошних общин. Мы отдали тебе все, что имели». «Херсонес или любой город, что у греков под рукою, дозволяю, а в Саркел нет». Мои люди будут сопровождать твоих гонцов. Жидов из Тмутаракани выпущу, когда привезете остаток. Поездка жидов в Херсонес хорошо согласовывалась с замыслами княжича. По предварительному уговору с греками Олегу надлежало отправить туда гонца после захвата Тмутаракани, чтобы известить тамошнего наместника. Из Херсонеса в Тмутаракань должны были прибыть греческие воины. «Как изволишь, Малик!» — вновь склонил голову Исаак. «Не сомневайся, мы будем очень спешить. Ведь от того зависит наша жизнь». Княжич вывел свое имя на двух одинаковых грамотах. Одна предназначалась для предъявления херсонеской общине в подтверждении бедственного положения от Тмутаракани. Другая оставалась у Исаака для будущего оправдания перед Каганом Иосифом. Хратии были прошиты. Шнур скреплен печатью. Князь Киевский заготовки для своих печатей заливал обычно серебром и даже золотом. Но Олег решил, что с Хазар будет довольно и свинца. Несколько дней русская дружина с размахом отмечала захват мутаракани. Некоторые из почтенных иудеев и старейшин присутствовали на пирах, в том числе и Исаак. Он был все так же печален но уже не столь бледен и измучен. Подписав у княжича грамоту об изъятии казны и отправив человека в Херсонес, Исаак успокоился. Его жизнь по-прежнему была в опасности, но он выполнил то, что было возложено на него Каганом Иосифом. Исаак перебирал в памяти события, произошедшие с конца прошлой осени. Начались они с приезда просителей из Киевской общины — Хашманай принял Иакова и два дня раздумывал, как ему помочь. А затем велел иудеям Самкерца собрать большую часть требуемого должником серебра. Тот приказ был оглашен несвойственным Хашмонаю, непреклонным, жестким образом. Старейшина даже пригрозил бросить в темницу тех, кто попытается увильнуть от исполнения его воли. Иудейская община Самкерца не посмела ослушаться своего предводителя, и собрала столько, сколько смогла. А еще часть Хашманай добавила казны Но так как вся мера серебра все таки не набралась, путешествие должника продолжилось. Вооружившись новой грамотой, переписанной со старой, Яков поехал по другим иудейским общинам. Через горные перевалы киевский должник направился в страну армян. Едва косоги забрали серебро на хранение, отбыла сам Керца и сам Хашманай. Он не объяснил Исааку внезапности и спешке своего отъезда. Но Исаак понял, что случилось нечто серьезное, И он не ошибся. Месяц назад в Самкерц прибыл тайный посланник из Итиля. Гонец привёз Исааку тревожные вести о готовящемся нападении русов и связанные с этим грядущим событием распоряжения от Кагана Иосифа. Исааку было велено сдаться северным захватчиком, предварительно выждав срок, приличествующий для раздумий осажденной стороны. В ожидании сего волнительного мига Исаак обозревал с городских стен бурную деятельность русского войска, вдыхал доносимый ветром запах жареного мяса и слушал отголоски раскатистого пения. Исаак ждал сдачи города с замиранием сердца. Каган Иосиф велел открыть ворота захватчикам и отдать им выкуп в той мере, которую они потребуют пределах разумного, конечно. Предполагалось, что в ответ на подобную сговорчивость русы не станут разорять и сжечь сам Керц и не будут убивать его жителей. А еще Каган велел взять с предводителя русов грамоту об изъятии выкупа. Исаак был совершенно не уверен в предсказуемости поведения варваров, оттого и не спал ночами, гадая, сумеет ли справиться с поручениями Кагана. Теперь эти тревоги остались позади. Ныне Исаака даже немного забавляла то, как легко варвары заглотили наживку. Веселятся себе и ликуют, считая, что выполнили приказ властителя Киева. Без устали осушают чары за киевского кагана Ингера и за его сына, вообразившего себя полководцем. Поминают прославленного кагана Халега Вещева. И всерьез судят о том, что имя знаменитого предка, которое носил нынешний их предводитель, наделила войско редкостной удачей и без боя открыла ворота таракани таракане Самгерца. Ни у княжича, ни у его советников не было и тени опасения из-за удостоверения хороти рукой и печатью предводителя русского войска. И неудивительно, мало кто из дружины русов умел читать на какой-либо молве, а уж писать так вообще было делом необычайной сложности. Даже обученные толмачи вроде Яса писали с трудом. Силу начертанного на Харатье не мог оценить ни один человек в русском войске. Таврия В конце весны высокогорные равнины Таврии покрывались буйной зеленью и пёстрым разноцветием. Нежные алые маки переплетались с синей живокостью и белыми солнышками ромашек. Трепетали на ветру куртины, покрытых серебристым пушком ясколок, светло-жёлтых колосков железницы. Среди шелковых весенних трав жесткими коврами стелились заросли можжевельника. Благословенная пора пришла на землю Таврии. И вместе с ней в этот год в Таврию пришли печенеги. Бросая пашни и виноградники, угоняя скот в горы, люди бежали прочь с дороги воинственных полчищ, словно прузи, опустошавших все на своем пути. Печенеги были нередкими гостями здесь. Воинственные степняки часто приходили в Таврию на зимовку. Но обычно они кочевали по малозаселенному северу, а после таяния снега и появления трав возвращались в степи между Доном и Днепром. Этой весной, вопреки обыкновению, печенеги направлялись на юг. И кочевие их было пугающе огромным. А потому местные жители спешили убраться с их пути. Сначала печенеги подошли к развалинам древнего города, который греки называли Неаполисом. Там они сделали остановку на несколько седмиц. В то самое время, когда русские дружины заняли Тмутаракань, к печенежскому стану присоединилось войско Хазар. А этому необычному союзу предшествовало много событий. Сразу после того, как Хашманай. Старейшина Самкерца Тмутаракани прибыл в Итсили и передал Кагану послание от киевских иудеев, хазары начали готовиться к грядущей брани. Как и полагал киевский лихоэмица Игуда, хазары не стали стягивать воинство к Тмутаракани. Живущие на восточном побережье суражские русы слишком скоро заметили бы подобное передвижение. Каган решил отправить войско в другом направлении. Хазары наняли печенегов, кочевавших между Доном и Днепром. Печенежские полчища ушли на зимовку в Таврию. Вслед за печенегами небольшие отряды хазарского войска, состоящие из разных народов — Аланов, торок, Болгар. Один за другим отправлялись в поселения союзных болгар-язычников с Донца. Незаметно за зиму в степи накопилась большая сила. Когда под лучами весеннего солнца степь высохла, Войско двинулось в сторону Таврии. В давнюю пору в приморских городах Таврии влавствовали греки. Но потом хазарский Каганат завоевал эти земли. Хазары не притесняли греков, не запрещали христианскую веру. В бывших греческих поселениях установилось двоевластие. Подобное положение вещей устраивало Каганат. Однако греки считали иначе. Год за годом восстанавливали они прежний порядок, и со временем вновь стали полновластными хозяевами не только в Херсонесе, но и в Сугдее, и на боспоре Керчи, и в маленьких городках, разбросанных вдоль всего побережья Таврии. Кочевавшие в степи печенеги поспособствовали отсоединению Таврии от Хазар, заняв земли между полуостровом и Каганатом. Болгары и ясы, проживавшие в Таврии, перешли под греческое влияние, приняли христианскую веру. Но этого грекам оказалось мало. Они выжелали перебраться на другую сторону пролива и захватить власть в Самкерце. «Они получат Самкерц, но заплатят за то немалой кровью», — так рассудил хазарский каган Иосиф. Вытаптывая ковры горного разнотравья, рад через перевал горы, именуемый по-гречески «трапезунт», выступила на юг, в сторону города Алустон. Уже день спустя войско достигло этой греческой крепости и обрушилось на нее всей своей мощью.